72. На следующее утро колокол звонкими ударами созвал судьи в заседании суда. Усевшись на четырех скамьях вокруг дерева правосудия, они возобновили допрос и допытывались у отрекается ли он от своих заблуждений. Клаас поднял руки к небу и сказал, «Христос Господь мой взирает на меня с высоты, я узрел свет его». Когда сын мой Уллиншпигель, где он теперь скиталец, родился на свет Божий, и ты, Соткин, кроткая подруга моя, найдешь ли ты силу бороться с горем? И взглянув на липу под сенью, которой собирался суд, он сказал, проклиная ее, Солнце жаркое и ветер могучий, лучше бы вы засушили все деревья в земле ваших отцов, чем смотреть, как под их сенью кладут на плаху свободу совести. Где ты, сын мой, Улиншпигель? Я был суров с тобой. Господа судьи, сжальтесь, судите меня, милостиво. Как судил бы Господь, Бог наш, в своей благости?» И все, слышавшие это, плакали, кроме судей. Потом он спросил, не будет ли ему прощение «Всю жизнь я много работал и мало зарабатывал. Я был добр к беднякам и ласков со всеми». Я покинул римскую церковь, повинуясь благодати Господней, возгласивший ко мне, и об этой одной милости молю я. Заменить сожжение пожизненным изгнанием из Фландрии бы это наказание достаточно тяжело для меня. — Жальтесь, господа судьи! — кричал народ. — Помилуйте его! Только Йост Грейпстювер среди всех присутствующих молчал. Судья знаком приказал всем умолкнуть и заявил, что указы, Ясно, воспрещают просить о помиловании еретиков. Если же класс согласен отречься от своих заблуждений, то сожжение может быть заменено повешением. Народ, однако, говорил, «Костер или веревка — все равно смерть!» И женщины плакали, а мужчины глухо роптали. Но класс сказал, «Я ни от чего не буду отрекаться». «Делайте с моим телом то, что вам подскажет ваше милосердие». И Титтельман, каноник города Ренне, воскликнул. «Это невыносимо видеть, как этакое еретическое ничтожество поднимает голову перед судьями, жечь его тело. Это ведь ничтожное наказание, душу надо спасти, а ее только пыткой можно принудить отречься от заблуждения». дабы народ не стал свидетелем опасного зрелища как умирают еретики не принявшие раскаяние При этих словах женщины зарыдали еще громче а мужчины говорили раз есть признание то полагается наказание но не пытка суд решил что законы не предусматривают в этом случае пытки и что нет основания подвергать классы этому наказанию призванный еще раз отречься от заблуждений он ответил не могу И класс, на основании указов был призван виновным в Симонии, так как он продавал индульгенцию, равным образом в ересе и укрывательстве еретиков, и ввиду этого присужден к пребыванию на костре до тех пор, пока не последует смерть. Казнь совершена будет перед входом в ратушу. Тело его будет в течение двух дней выставлено у позорного столба, служа устрашающим примером. а затем будет погребено там, где всегда хоронят казненных. Суд присудил доносчику Йосту Грейпстюверу, имя которого, однако, не было названо 50 флоринов за 100 первых флоринов наследства и по 10 флоринов за каждую следующую сотню. Выслушав этот приговор, Клаас обратился к рыбнику. — Ты умрешь когда-нибудь нехорошей смертью, злодей! из-за гроша, делающей вдову и счастливой жены, и бедного сироту из веселого сына. Судьи не мешали Клаасу говорить его, и они все, кроме Тительмана, тоже отнеслись к с безмерным презрением к доносу старшины рыбников. Тот позеленел от стыда и злобы, а Клааса отвели обратно в тюрьму.